Глава третья 22 оборота назад. Лигея. Тысяча семнадцатый оборот от Великого Разлома. Семнадцатый день второго летнего месяца». «Отставать! Иголки сожрите, кто еще не сожрал!» Конрад Лерагира, графа Западного Киная, поморщился от крика своего командора. Хмуро оглядел заснеженную долину и помянул беса. Проклятая земля с ее проклятыми морозами. Погони пока не видно, но отряд растянулся на пол лиги. Бойцы устали. Действие игл продлится еще примерно полдня, и потом... Только смерть. От лютого мороза. Смерть, если он, Конрад, не доведет своих людей до границы. Последние пять дней стали для них всех чудовищным испытанием. Поход во славу Отриса закончился полным разгромом. Боги чужаков на своей земле оказались сильнее. Словно подтверждая эти мысли, налетевший ветер швырнул ему в лицо пригоршню сухого колючего снега. Граф тихо выругался, оправил сбившийся капюшон и задумчиво посмотрел на недалекий лес. Свержение Седой горы произошло чуть больше оборота назад. Эритея содрогнулась, и он, Конрад, потерял тогда все. Почти все. В тот день с горы спустился грязный серый туман. Он скрыл под собой долину вместе с городами и, дотянувшись до границы вассального графства, остановился. Когда разведчики прошли через этот туман, они обнаружили, что кинайское герцогство исчезло вместе с Седой горой. А на его месте раскинулась чужая заснеженная страна. Потеряв господина, Конрад остался один на один с орденом. Без поддержки копейных тысяч Кина и его графство стало лакомым куском для союзников. «И белые братья из Вестольда...» уже поглядывали в сторону его земель. Никто так и не понял, что тогда произошло и куда подевался Кинай. Герцог Харальд чем-то так прогневил Отриса. Или это все же проделки демонов? Скорее, второе, поскольку в день исчезновения герцогства Великий Материк пересекла широкая полоса поганой земли, похоронив под собой большую часть трех Срединных королевств. В последнее время демоны все чаще проникают в человеческий мир и, возможно... «Великая битва не за горами, битва, после которой не останется ничего». «Лер, граф! Впереди поселение Нортов!» Голос глазастого Орика оторвал Конрада от невеселых раздумий. «Едем!» — буркнул граф и махнул рукой. Сопровождавший его командор кивнул и, разобрав поводья, отправился подгонять отстающих, а его место по правую руку от Конрада занял командир рыцарей ордена. «Вы же понимаете, граф, что если мы через пять часов не окажемся в Лоране, нас даже закапывать будет некому». Лер Грегор, контур меченосцев, внешне выглядел спокойным. Но Конрад прекрасно понимал, что это спокойствие напускное. На светлой стали кирасы Лера были заметны глубокие вмятины. Плащ разорван, символ ордена на нем заляпан кровавыми пятнами. «Впрочем, так сейчас выглядели здесь все». Этот поход они будут вспоминать до конца своих дней, если получится выжить. Я никого за собой не гнал, Лэр, спокойно произнес Конрад, и, медленно повернув голову, встретился с рыцарем взглядом. Мне кажется, сейчас подобные разговоры уже неуместны. Впереди сторожевой пост, а за ним, я надеюсь, граница. Комтур еще секунд пять тяжело смотрел в глаза графу, затем молча кивнул и, натянув поводья, отстал. Еще и этот лезет со своими сомнениями. Рыцарь поправил сбившийся капюшон и, поведя плечами, плотнее запахнул плащ. Будто это я привел сюда армию и закопал ее в снег. Пусть лучше спрашивать тех умников, что на капитуле объявили светлый поход. Капитул в средние века общее собрание членов монашеского или духовного рыцарского ордена. Нет, виновных, конечно, найдут и скоро в Лоране полетят головы. Ведь тысячи элитной конницы — это не шутки. Империя не теряла столько даже во времена Великого Похода на Юг. Впрочем, какое мне до этого дело, ребят бы вывести, да и свою башку сохранить. Ледяная страна называлась Лигеей, и жили там высокие светловолосые люди с роскосами, как у дикарей Чанга, глазами. Они прекрасно знали, кто такой Отрес, но поклонялись богине вечного льда Хольде. Но удивление язык нортов имел много схожего с имперским, и понять их было даже проще, чем жителей южных королевств. Первое же посольство выяснило, что страна снегов попала в Аритею с одного из трех великих континентов, оставшихся от единого мира, расколотого тысячу лет назад архидемоном. Почему это произошло, не знали даже умники в Калае, но все они в один голос утверждали, что прикрывший Лигею Туман, есть ничто иное, как остатки тех самых туманных равнин, которыми Создатель разделил обитаемые миры Великой Цепочки. Это подтверждалось еще и тем, что любой зашедший в туман со стороны Лорана всегда оказывался в одном и том же месте, в четырех сотнях локтей от сторожевой крепости Нортов, стоявшей в узком ущелье и полностью перекрывшей проход в снежную страну. Именно поэтому Конрад вел сейчас свой отряд намного восточнее, Ведь если это колдовство работает с одной стороны, то значит, должно работать и с другой. На старой дороге их гарантированно не ждут. А со своим отрядом Нортом он сейчас не противник. Примерно полторы сотни воинов вместе с лучниками. Едущий по левую руку Орик привстал на стременах, Вгляделся в едва различимые очертания поселения на видно края, и, обернувшись, добавил. — Ни волков, ни Однорога вроде не видно, но эти уроды нас ждут все при оружии, женщин и детей нет, дорога перекрыта ледяными шипами. В очередной раз, помянув беса, Конрад опустил взгляд и тяжело вздохнул. Хорику верить можно. Орлиное зрение появилось у него пару оборотов назад, когда юного Лера отметил элемент ветра. И с тех пор Конрад в походах держал паренька возле себя. Если парень не ошибся, то не больше, чем на десяток. Значит, силы примерно равны. С Конрадом сейчас 87 бойцов, включая пятерых рыцарей ордена. Если бы не колья. Поселение Нортов, с десяток ледяных домов и странная высокая башня, стояло на открытом месте возле леса, вдоль которого ехал отряд. Слева от поста тоже темнел лес. Враг сейчас, по сути, прикрыт с трех сторон. Если на равнине из-за ветров снега почти нет, то в лесу его столько, что кони там не пройдут поэтому обойти заслон не получится. Это Норта умеют бегать по снегу, не оставляя следов, а у его ребят такой способности нет. Впрочем, даже если бы и была, Конрад все равно бы повел их в атаку на поселение. После разгрома армии Ордена и позорного бегства ему и его бойцам нужна эта победа. Да, атаковать, скорее всего, придется пешим строем, но тут уж ничего не поделать. В своих людях он уверен. А уж белые братья и подавно через одного отмечены отрисом. Так что шансы на победу есть, осталось их только использовать. Конрад не боялся смерти. Он не боялся ее и двадцать пять оборотов назад в своем первом настоящем бою, а уж сейчас. Весь прошедший оборот он прожил словно во сне. Метался по городам и замкам, готовя графство к возможной войне с орденом. Отсылал торговые караваны в Вестольт и Джарту. Ведь с исчезновением Киная серьезно пострадала торговля, и чтобы все восстановить, понадобится оборотов десять, если не больше. Нет, меченосцы вида не подают, но он чувствует, что тучи сгущаются. Впрочем, Орден теперь еще не скоро оправится, значит, какое-то время у него все-таки есть. Осталось немного. Прорваться через сторожевой пост, покинуть эту бесову страну и больше никогда сюда не возвращаться. Граф поморщился от порыва холодного ветра, вздохнул и поднял руку, приказывая отряду остановиться. Развернув коня, дождался, когда стихнут разговоры и, обведя взглядом хмурые лица бойцов, прокричал, чтобы услышали все. «Там впереди за постом граница, но придется немного размяться. Орак говорит, что норты перекрыли дорогу ледяными шипами. Я отсюда не вижу, но коней, вероятно, придется оставить». «Сейчас всем проверить оружие и самострелы. Остальное скажу, когда подъедем ближе. Если всем все понятно, то...» Конрад задержал взгляд на рыцарях Ордена и уже собирался командовать выступление, когда вперед выехал Грегор. «Погодите, граф!» Сделав останавливающий жест рукой, попросил он. Затем кивнул в сторону Нортов и уверенным голосом произнес: «Спешиваться не нужно. Мы освободим дорогу от шипов!» «Сделаем проход 10-12 шагов в ширину, больше вряд ли получится, поэтому атаковать придется под линию. Выслушав Комтура, Конрад поначалу даже не поверил в такую удачу. Неужели и правда Свет снова решил поучаствовать в их судьбе? Несмотря на тяжелые поражения, ему и его бойцам удача улыбалась так, что впору задуматься о вмешательстве высших сил. и сражения, в котором погибла армия Ордена, Его сотне удалось выйти с минимальными потерями не запятнав чести, оторваться от погони, и вот сейчас, возможно, это знак. Граф некоторое время молчал, обдумывая предложение, затем кивнул. Хорошо, тогда по дороге согласую это с командором. Когда до поста останется полмили, обсудим тактику. А сейчас пора выступать. Не показывая охватившего его волнение, Конрад развернул коня и махнул рукой приказывая трогаться. Весь прошедший оборот его тянул и в эту страну, так словно здесь таились какие-то ответы. Он не понимал этого странного чувства, но оно не ослабевало ни на день. Конрад не понял этого и до сих пор. Не узнал причину исчезновения Киная и не нашел то, ради чего его жизнь обрела бы новый смысл. Быть может, там впереди ему что-то откроется. Ведь не просто же так Алата подарила им столько удачи. Ветер стих, и стало слышно, как хрустит сухой снег под копытами лошадей, скрипит кожа и негромко позвякивает железо доспехов. До цели оставалось еще несколько лиг. Граф вздохнул и снова погрузился в раздумья. После появления Лигеи туда сразу потянулись искатели приключений, но их энтузиазм быстро остыл, когда выяснилось, что обычного человека за стеной тумана ждет смерть от лютых морозов. И даже теплая одежда не давала никаких шансов, в то время как местные одевались достаточно легко. И, что удивительно, в стране снегов никогда не замерзали ни реки, ни океан. Оно и понятно. Богиня льда благоволит своим почитателям. Ведь вода — это такой же лед, И замерзая в легее океаны, норты перемерли бы с голоду. Прошел не один месяц, пока не выяснилось, что отмеченные элементом льда могут спокойно путешествовать по легее, И чем метко сильнее, тем меньше ощущается ими мороз. Как только это стало известно, в снежную страну отправилось посольство из столицы. Они-то и привезли в Лоран иглы. Продолговатые осколки голубого льда, похожие на иголки корабельных карнов, они не таяли под лучами солнца и решили проблему с холодом. Любое живое существо, будь то человек или лошадь, проглотив такую иголку, на морозе чувствовало себя достаточно сносно. Нет, холод все равно пробирал до костей, но они сильнее, чем в обычные лоранские зимы. Норты отказались высылать свое посольство в Лоран, но охотно торговали с имперцами, закупая в больших количествах черный камень с зерном и предлагая на обмен роскошные меха, рыбу и жир каких-то животных, которые алхимики в больших количествах использовали в медицине. Заоборот, крепость на входе в страну превратилась в огромный базар, где сзади день из рук в руки переходило столько золота, сколько не было во всем его графстве. Так бы и продолжалось до сих пор, если бы месяц назад на генеральном капитуле Ордена белые братья не объявили Нортов врагами Отриса. Официально было заявлено о неприятии чужеземцами Светлого Бога, но до Конрада доходили слухи, что все дело в тех самых иглах. Хромовники вроде бы выяснили, что длительное употребление этих осколков усиливает печать элемента льда у отмеченных. А обычный человек с их помощью может быстро и достаточно безопасно получить благословение элемента. Печать льда встречались у белых братьев достаточно редко, и заполучить такую было великим событием для каждого. Игол требовалось много, но норты продавали их в ограниченных количествах. Это, скорее всего, и повлияло на решение капитула. Три декада назад от ландкомптора Вестальда пришло приглашение присоединиться к походу. И Конрад сразу же ответил согласием. И дело даже не в том, что графа, отказавшегося выступить в поход против тех, кто стал причиной исчезновения Киная, не поняли бы ни вассалы, ни белые братья. Его и самого тянуло в легею так, что, не случись похода, он бы пришел сюда сам. «Помимо всего прочего...» Граф считал, что участие в совместном походе на некоторое время умерит аппетиты Ордена в отношении его земель. И полдекады назад Конрад со своими людьми присоединился к двум полутысячам меченосцев. Получив у интенданта иглы по счету сроком на пять дней и выслушав необходимые инструкции, они дождались команды на выступление и вместе с армией Ордена зашли в туманную пелену. «Каких-то пять дней назад». Граф вздохнул, поправил на спине щит и задумчиво посмотрел на укрепление, где уже вполне можно было разглядеть фигурки выстроившихся для их встречи нортов, лучников на башне и торчащие из снега шипы. Их расставили так часто, что даже пешим было бы сложно пройти, но отмеченные слов на ветер не бросают, а значит, Комтур выполнит то, что обещал. Главное, чтобы у них получилось. Пограничную крепость на въезде в страну они взяли достаточно быстро. Норты просто не успели закрыть ворота. Полусотня специально подготовленных рыцарей вломилась на территорию укрепления, и исход сражения решился в первые же мгновения. Северяне дрались отчаянно, но силы были неравны, и их просто вырезали без разбора. Реквизировав товар у купцов, которые, несмотря на запрет, продолжали торговать с нортами, Маршал оставил в крепости небольшой гарнизон и, не останавливаясь, повел армию к крупному городу, расположенному в Сталигах лигах восточнее. В этом городе, по донесениям разведчиков, хранился большой запас игл. Захватив его, можно было создать плацдарм в Лигее и, дождавшись подкрепления, двинуться дальше на север. Скорость движения армии определяет обоз, и за первые два дня им удалось пройти не больше 70 лиг. Ночевали в оставленных нортом деревнях, греясь возле костров из черного камня. На стоянках Конрад ходил по брошенным домам, внимательно разглядывал ледяные статуи, которых там стояло немало, но так ничего и не нашел. Странная и непонятная страна. Солнце тут было заметно меньше привычного, а по ночам из-за виднокрая края выползало только одно светило, ярко-белого цвета. Свои жилища и крепости норты строили целиком из невероятно прочного льда, ставя на них лишь железные ворота и двери. Дома в деревнях по форме напоминали купола собора отриса в Лоране, но встречались и привычные глазустроения с треугольными и плоскими крышами. К полудню третьего дня дорога вывела их войско на широкое поле, где уже ждала армия северян. Впрочем, армии это можно было назвать с трудом. Четыре прямоугольника пехоты, по сотне копейщиков в каждом и полсотни лучников на левом фланге, большую часть которых составляли молодые женщины в легкой кожаной броне до середины бедра из с бесстыдно открытыми выше сапог ногами. Северяне, несмотря на свою удивительную стойкость к морозам, практически не отличались от нормальных людей, и его ребята при виде женщин оживились по понятным причинам. отрез не одобрял блуд, и белые братья, вступая в орден, приносили две клятвы — воинскую и духовную, позволявшую им, им иметь лишь одну жену. Обычные жилеры вторую клятву не давали, и при виде стройных северянок в голову лезли определенные мысли. Маршал, конечно, насилие не одобрил бы, но и препятствий никаких чинить бы не стал. Впрочем, женщинам в тот день не досталось. Конрад поправил разболтавшуюся в ремнях пику плотнее запахнулся в меховой плащ и вздохнул. Кто же мог предположить, что так оно все обернется? Вот казалось бы, что могли противопоставить тысячи закованных в стали рыцарей четыре сотни копейщиков? Да, все норты были экипированы в неполные латные доспехи из голубой стали, но их короткие копья годились только в бою против такой же пехоты. Выдержать удар тяжелой конницы в обитаемых землях могут только ашеронская фаланга и закованные в сталь наемники дикари норта же ни на тех ни на других не походили и к тому же их насчитывалось в два раза меньше конрад привел с собой в лигею 20 рыцарей со спутниками всего 108 опытных прошедших не одно сражение бойцов но поскольку совместных учений перед походом не проводилось маршал поставил их на правый фланг и приказал атаковать случников. армия ордена выстроилась четырьмя стандартными клиньями Напротив отрядов врагов. Но как только гарнист подал сигнал к атаке, произошло непредвиденное. В четырехстах локтях перед ними из-под снега выбрались две сотни грузных чудовищ со всадниками и двинулись навстречу, постепенно переходя на бег. Ростом с боевого коня, но по виду раза в три тяжелее. Закованные в голубую сталь, со свисавшей до земли шерстью, невиданные монстры внешне напоминали полосатых топиров. Если увеличить тех раз так примерно в сто и приделать к морде длинный изогнутый рог, однороги атаковали в две линии, на поллиги растянувшись по фронту, ускоряясь с каждой секунды и вздымая целые клубы снега. Со стороны казалось, что навстречу атакующей армии движется сполшие с гор лавина, но это было еще не все. Позади однорогов из снега выбрались две сотни северян на белых зверях, по виду неотличимых от огромных горных волков. Каждый из этих бойцов был экипирован в белую, выкрашенную под снег броню, вооружен луком и длинной кавалерийской пикой. Двумя прямоугольниками по 25 бойцов в линии с интервалом в 10 шагов, волчьи всадники двинулись следом за однорогами. Одновременно с этим командир копейщиков швырнул в небо яркий голубой шар, и все четыре отряда широким шагом быстро замаршировали вперед, прикрытые с фронта атакующими чудовищами. Конрада и его людей спасло то, что после сигнала к атаке он повел сотню вправо, на лучников, сохранив тем самым строй и уведя бойцов из-под удара однорогов. Меченосцам повезло меньше. От грохота столкнувшихся армий, казалось, содрогнулась земля. Закованные в сталь чудовища сломали строй латной конницы и прошли насквозь, расшвыривая в разные стороны рыцарей вместе с конями. Следом подоспели всадники на волках. Обойдя атакующих монстров, Конрад перевел свой отряд в галоп, но, когда до лучников оставалось чуть больше полутора сотен шагов, его конь угодил в глубокий сугроб, провалившись едва не по шею. Спустя мгновение туда же влетела первая линия рыцарей, следом за ней вторая, и началась свалка. Согласно всем положениям конного боя, стрелков нужно атаковать в разомкнутом перекрестном строю. Это уберегло их от жертв. Впрочем, уберегло ненадолго. Прекрасно зная о западне, Проклятые лучники побежали навстречу по глубокому снегу, не проваливаясь ни на ноготь, и, встав полукругом, натянули свои короткие луки. Дикое ржание коней, гулкие удары стрела железа, ругань, стоны раненых, алая кровь на снегу надолго останутся в памяти графа. Все лучники оказались отмеченными, а зачарованные элементом стрела при удачном попадании пробивают стальную керасу. В первые же минуты сотня потеряла десятерых, но, быстро придя в себя и прикрывшись щитами, они ответили из самострелов, и потери понес уже враг. Кожаная броня, даже зачарованная элементом, плохая защита от стального болта, а салайский самострел под дальности серьезно превосходит короткие луки. Потеряв треть отряда, норды отошли на безопасное расстояние и больше не пытались атаковать. Полчаса рыцари выбирались из сугробов. Вытаскивали коней, заливали оранжевой смолой легкие раны, и когда потрепанная, но все еще боеспособная сотня сформировала наконец некое подобие строя, Конрад оглядел поле боя и ужаснулся. Битва еще продолжалась, но штандарты полутысяч уже лежали в снегу. Маршал погиб, а босс смешался, а из тысячи элитных рыцарей ордена выжило не больше трех сотен. На окровавленном снегу чернело множество изломанных трупов. Уткнувшись мордами в землю, лежали туши двенадцати убитых однорогов, бились в и кони, хрипели, умирая белые волки. Разум графа понимал, что все кончено и нужно попытаться спасти людей, но кровь стучала в висках, а в четверти лиги слева два отряда копейщиков вместе с десятком волчьих всадников наседали на окруженных меченосцев. Конрад не сомневался ни мгновения скомандовал атаку, и сотня агирцев с яростным ревом ударила нортом во фронт. Это был честный бой. Без подлых ловушек и выпрыгивающих из-под снега чудовищ, только ярость и сталь. Его ребята, очевидно, думали так же. Сотня первым же ударом проломила пеший строй и прорвалась к окруженным рыцарям ордена. Его предположения оправдались. Копейщики нортов серьезно уступали по боевым качествам и фаланге Южного Королевства, и дикарям Урхам. Проблема доставили только всадники на волках. Шерсть белых тварей по прочности не уступала ашеронским кольчугам. А зубы... Конрад никогда не забудет, как раненый волк, потеряв всадника, зубами стащил харка с коня, загрыз его, проломив челюстями керасу и сдох только от шести пущенных в морду болтов. Спасти удалось лишь пятерых. А на равнении остались лежать еще пятнадцать бойцов его сотни. «Ребят, жаль!» Но отрес о них позаботится. Убитые в бою отправляются в крепость своего Бога и без последнего пламени. Возможно, они уже бьются с демонами на туманных равнинах или пируют в светлых чертогах вместе с другими защитниками Эритеи. Больше помогать было некому, и когда в их сторону уже бежали два десятка однорогов вместе с отрядом всадников на волках, Конрад приказал уходить. Час они скакали по знакомой дороге а когда погоня отстала, повернули на юго-восток. Нет, он не думал, что их потеряют, но однороги и волки заметно уступали в скорости чистокровным брионским коням, и преследователей больше не видели. Всю дорогу графы не оставляли сомнения в правильности выбранного пути, но сейчас они растаяли окончательно. Конрад не сомневался, что крепость на границе уже захвачена, ведь норты каким-то непонятным образом способны передавать информацию на расстоянии как по другому они так быстро смогли бы собрать армию и не просто собрать а еще и спрятать стольких в снегу и еще этот заслон их ведь определенно тут ждали иначе откуда взялись колья конрад вздохнул и поднял руку приказывая отряду остановиться затем построил бойцов в полукруг подозвал командиров к себе и попросил довести до рыцарей детали предстоящей атаки Долго объяснять не пришлось. Уже через полчаса сотня перестроилась в боевой порядок и шагом направилась на исходную позицию. То, что они поначалу приняли за сторожевой пост, было обычной деревней, похожей на те, в которых армия останавливалась по ночам. Башня же оказалась куском недостроенной стены, и это лишний раз свидетельствовало о том, что граница недалеко, иначе зачем бы Нортам понадобилось строить тут крепость? После того, как стало ясно, что попасть в страну можно только в единственном месте, строительство свернули, но гарнизон по какой-то причине решили оставить. Кусок стены был около 80 локтей в длину, и на нем расположились 35 лучников. Сотня копейщиков выстроилась внизу, в самом неудобном месте для атаки. Из самострелов их достать не получится, поскольку лучники находятся на господствующей высоте а Конрад уже примерно знал, что они из себя представляют. Простых жителей нигде не видно, скорее всего, ушли и спрятались в лесу. Странно, но, несмотря на тяжелые поражения и бегства, граф ловил себя на мысли, что не испытывает к северянам никакой ненависти. Возможно, потому что внешне они практически не отличались от обычных людей. Светлые, почти белые волосы, худые треугольные лица, как у большинства имперских дворян. И странная форма ушей. Пикты из фиолетовых лесов выглядели не в пример омерзительнее, а еще граф понимал, что, разгромив армию ордена, норты подарили ему и его земле небольшую отсрочку. Плотный частокол из голубых кольев насчитывал около 20 шагов в глубину и полностью перекрывал подступы. Высотой до середины лошадиной груди колья торчали под углом и по форме напоминали наконечники тяжелых кавалерийских пик. Среди нортов определенно есть отмеченные, поскольку никто другой такую преграду возвести бы не смог. Впрочем, это ни на что не влияло. Избранники элементов умирают, как обычные люди, кровь у них такая же красная, а другого пути ни у него, ни у его ребят нет. Проход получился узкий, поэтому половину своих бойцов Конрад построил подвое. Поначалу в пролом пойдут те, кто сохранил пики, остальные прикроют их из самострелов хотел бы просить граф негромкий голос грегора оторвал от размышлений комтур хлопнул ладонью по походному мешку у седла и негромко произнес здесь лежит доклад императору если не я ни мои люди не переживем этот бой передайте его ланд комтуру в вестольда в ордене должны знать что с нами всеми произошло граф поднял взгляд посмотрел леру в глаза и молча кивнул спасибо Комтур кивнул в ответ и, развернув своего брионца, бросил через плечо. «Мы готовы! Командуйте атаку, граф! Ида поможет нам отрис!» «Да!» Конрад снова кивнул и, поднявшись на стременах, оглядел строй у себя за спиной. Сам он пойдет следом за меченосцами. Харт взял под командование стрелков. Убедившись, что все его видят, граф Агира поднял щитовую руку, затем резко опустил ее и проорал. «Пошли!» Крик Конрада сухо прозвучал в тишине, и сотня, лязгнув железом, двинулась с места, постепенно переходя на рысь. Мгновение спустя со стороны деревни раздались крики молчавших прежде нортов. Копейщики сомкнули строй. Лучники на стене положили на тетивы стрелы. Опустив забрало, Конрад, удобнее перехватив пику, поднял щит, и голос его влился в нарастающий крик скакать на торчащие колья — то еще бесово занятия Впрочем, граф отринул сомнения, понимая, что другого выхода нет. Когда до преграды оставалось сотни шагов, меченосцы впереди перешли на галоп и все пятеро вскинули левые руки. Фигуры Грегора и скачущего рядом с ним рыцаря вместе с конями полыхнули ярким, ослепительным светом. «Галоп!» — тут же проорал граф и, пришпорив коня, направил его за меченосцами. Лучники на стене резко вздернули луки. Копейщики подняли прямоугольные голубые щиты. В следующее мгновение кони, отмеченных грудью, налетели на колье и... свет оказался сильнее. Брызнули в стороны голубые осколки, и рыцари ордена, не снижая скорости, проломились сквозь проклятый заслон. Впрочем, получилось это не у всех. Лошади двоих меченосцев поймали пущенные со стены стрелы и, сбившись с пути, с противным скрежетом напоролись на колье. Брызнула на снег первая кровь, но рыцари уже было не остановить. Прикрывшись щитом от летящих со стены стрел, Конрад проскочил в открывшийся пролом и, приняв правее, на полном скаку влетел в ощетинившийся копьями строй. Ра! С оглушительным грохотом рыцарь Агира вломились в центр прямоугольника нортов и, бросив уже ненужные пики, выхватили из ножен мечи. Следом на территорию деревни въехала полусотня рыцарей Арта и разрядив самострелы ударила по левому флангу у северян не было шансов его уставшие измотанные походом люди прекрасно понимали что поражение станет неминуемой смертью для всех и у них за спиной словно выросли крылья уже через час с небольшим деревню захватили оставив шесть десятков убитых северяне отошли в лес и преследовать их не стали ой как выровняв дыхание возраст уже давал о себе знать Конрад тяжело спустился с седла на окровавленный снег и, держав по воду коня, поискал взглядом своего командора. Все пространство возле стены было завалено трупами. В шагах в пятнадцати справа на снегу громко хрипел умирающий конь. Со всех сторон доносились стоны и ругань. Агирцы добивали раненых врагов, своих стаскивали на полотнах к краю стены, по возможности оказывая первую помощь. «Еще двенадцать, лерграф!» Голос Арта раздался из-за спины. «Это только те, кто здесь! Часть наших уходила за стену, и я их пока не считал!» Кирхова задница. Конрад крепко зажмурил глаза. Пару раз глубоко вздохнул и, обернувшись, хмуро поинтересовался. «Кто?» Арт выглядел неважно. Правый на плеч неестественно выгнут. Копье Норта...» Очевидно, попала в сочленение доспехов и серьезно зацепила плечо. Левая рука плетью висела вдоль тела, и с нее на снег капала кровь. «Гиммл, Херг, Роди и девять спутников, поморщившись, доложил командор. Ханс младший тяжело ранен, но Лори сказал, что выкарабкается. Четверо меченосцев убиты, Грегор где-то за стеной, и я не знаю, что с ним. Ясно. Вздохнул граф и кивнув на раненую руку, добавил. «Ты сам давай иди, Клори. Остальным скажи, чтобы брали только самое ценное с трупов, и меньше, чем по трое в дома не ходить. Всех мертвых заберем с собой, и наших, и меченосцев. Час на все, и уходим!» «Лер граф!» Из-за стены выбежал молодой парень, один из спутников Орика, и тяжело дыша махнул рукой себе за спину. «Там, срочно! Лер сказал, что вы должны посмотреть!» Лицо у парня было такое, что у Конрада перехватило дыхание. Неужели что-то нашли? Кивнув командору и ведя в поводу коня, граф быстро зашагал следом за парнем. И вскоре тот привел его на небольшую площадку, в центре которой стояла статуя женщины в длинных одеждах. Неподалеку от ледяного изваяния в луже замерзшей крови лежало тело комтура Грегора. Оружие меченосца по какой-то причине не покинуло ножен. И это было как минимум странно, учитывая, что убили его ударом кинжала, рукоять которого торчала из-под мышки. Два рыцаря из помощников Орика стояли возле мертвого комтура. Сам же Лер склонился над щуплым нортом, который лежал у его ног без сознания. Северянин не имел никакой брони, и, посмотревшись, Конрад понял, что это мальчишка. «С кинжалом? Против меченосца в броне?» И не просто меченосца, а еще и отмеченного. Рассказать ведь кому не поверят. Еще один Норт примерно такого же возраста, хрипел на пороге одного из стоящих на площади домов. Из его груди торчал хвостовик выпущенного кем-то болта, который, судя по всему, пробил северянину легкое. «Клеорграф!» Заметив подошедшего Конрада, Орик кивнул на бессознательного мальчишку и виноватым голосом пояснил. «Этот парень тащил к дому своего раненого приятеля?» Заметив нас, бросил его, достал кинжал и сказал, чтобы мы проваливали. Лер Грегор шел впереди и без разговоров кинул в него какое-то заклинание. Стрела света или что-то такое, я точно не знаю, как оно называется. «И что?» — поморщился граф. «Отмеченный промахнулся? С такого-то расстояния?» «Заклинание прошло сквозь этого парня, не причинив вреда», — кивнув на Норта, пояснил Орик. А потом он бросился на Лера и... «Хм...» Конрад удивленно посмотрел на мальчишку, лицо которого до середины прикрывал капюшон, затем перевел взгляд на мертвого рыцаря. Это да и хочешь сказать, что меченосец не успел среагировать?» «Клер, наверное, и не ожидал, что заклятие не сработает. А парень оказался быстрым, как бес!» Орик виновато вздохнул и, пожав плечами, добавил. "Эй, сам не успел выхватить меч. Когда он прыгнул на меня, просто ударил кулаком ему в голову». Еще не до конца понимая, зачем его сюда привели, граф посмотрел в глаза рыцарю и поинтересовался. «А почему не добил? Предлагаешь взять этого норта с собой и передать ордену?» «Это не норт», — покачал головой Орик и, наклонившись, стащил с головы парня капюшон. Лицо мальчишки по форме практически не отличалось от лиц северян. Кожа почти такая же светлая, темные короткие волосы, Прямой нос, широкие скулы, правый глаз заплыл от кровоподтёка. Внешность парня показалась графу смутно знакомой. Нет, он не встречал его никогда, но эти скулы и подбородок... пораженный внезапной догадкой, Конрад наклонился, приоткрыл левый глаз мальчишки и... выдохнул. Ярко-синие глаза могли быть только у двух человек в герцогстве. С замиранием сердца граф аккуратно разрезал правый рукав парня, откинул в сторону плащи, сунув в ножны кинжал, с силой провел замерзшими ладонями по лицу. На плече мальчишки над печатями сразу двух элементов темнела герцогская корона. Маленькая, в обрамлении всего трех веточек горного тиса. Но сейчас это не важно. Предчувствия не обманули. Граф нашел то, ради чего теперь стоит жить. Бережно завернул бессознательного мальчишку в плащон, поднял его на руки и, оглядев удивленные лица соратников, произнес: "Это Рон, Рональд, бастард герцога Харальда!» сын синеглазой ведьмы". Не сдержавшись, удивленно выдохнул Орик. "Да, это он", коротко ответил граф, кивнув на тело Грегора и добавил: "Заберите его, мы увезем всех убитых с собой". «А с этим что?» — поинтересовался Орик, кивнув на второго мальчишку. «Добить?» Конрад с сомнением посмотрел на умирающего Норта. Отрицательно покачал головой и приказал. «Отнесите его к Лори. Пусть наш костолом выдернет болт и обработает рану. Сын герцога хотел, чтобы парень жил. И кто мы такие, чтобы противиться его воле?» Конрад напоследок окинул взглядом площадку и пошел к коню думая о том, что все пять рыцарей ордена погибли как нельзя кстати. В противном случае их все равно пришлось бы убить.